Она гибким движением поднялась, на миг заслонив собой слабое розовое пятно на дне оврага от последнего костра, и вот уже ее легкие быстрые шаги, удаляясь, зашелестели по траве. Все меньше сочился светом и музыкой овраг, и лишь изредка языком запоздалого пламени озаряла конскую морду, дышла телеги, чью-то тень. Все цыгане уже спали, только самые упорные, молодые, иногда оглашали овраг взрывами смеха, гулким топотом. Теперь, когда Будулай открылся им, и они поняли его, ему было стыдно, что он чуждался их прежде. Какая гордыня до этого заставляла его спешить мимо их повозок и чуть ли не презирать их за то, что они отворачиваясь от оседлого своего счастья, сами же, по его мнению, и отказывались от той жизни, которая была для них лучше. А если это потому, что они сами все еще так и не могут разобраться, что же для них лучше? И разве честнее было бы, если бы они целиком положились на мнение тех, кто за них уже все рассудил, не зная их жизни? Не все то лучше, что лучше. И разве он сам живя среди русских тоже за это время не стал больше русским цыганом который теперь и наблюдает и судят жизнь своего народа со стороны что знает он об этой жизни кроме того что вынес из ранней поры своей молодости древнее племя со все еще детской душой и по детски столь же беззащитный сколь и суровый Может быть, поэтому и внутри других народов ему так удается сохранить себя, и оно почти нетронуто мчится сквозь все народы и времена, прикасаясь по дороге к разной жизни, но так и не успевая выбрать для себя ту, которая была бы лучше. А может быть, и само время все быстрее мчится вместе с ними, как цыган. Свистит по сторонам ветер, а внутри все остается таким же нетронутым, Все с той же наивной полудикостью и с вечным страхом попасть в зависимость от других людей. А поэтому и нельзя задерживаться чересчур долго на одном месте. Бэш-чаворо! Щелкает кнут, свистит ветер. И взору того, кто давно уже, выпав из этой повозки, смотрит на нее со стороны, тоже ни за что не успеть заглянуть под ее шатер и что-нибудь рассмотреть. Вот они собрались вместе, им хорошо, а потом опять разъедутся, разбредутся по всем дорогам и опять будут как чужие друг другу. Всё меньше колебалось на дне оврага теней, и там, где догорал последний костер, скупор дели угольки жара. Только одинокий транзистор все еще не хотел замолкать, и, вероятно, убаюканной его глуховатой странной музыкой и шорохом падавших на плащ-палатку капель росы, Будулай опять не заметил, как он переступил за грань сна. Никогда еще в жизни ему не было так хорошо, как теперь, и даже от разговора с Томилой уже не осталось следа. Трудно было так долго держать душу на замке, а теперь вдруг сразу стало совсем легко. как будто откуда-то совсем издалека, из-под какой-то неслыханно тяжелой толщи, пробился к нему испуганный возглас томилы: Так вы же убьете его! И тогда уже до его слуха не так, как бывает во сне, а ясноственно донесся другой голос, отвечающий томили прямо у него над головой: «Нет, зачем же убивать? Он и без этого теперь забудет, как его зовут. Голос другого адъютанта Томила подтвердил. Его ведь еще и на фронте контузить могло. Тяжелый сон кончился, и на миг сознание Будулая, как сквозь щель, вырвалось наружу из-под пелены забытья. Краем его же плащ-палатки, которую он подстилал под себя, когда его заставала в степи ночь, Его накрыли эти дюжи, молодцы-то милы, и деловито сосредоточенно избивали уже оглушенного чем-то во сне. Один держал его ноги, всем своим телом придавив его к земле, а другой бил по голове чем-то тяжелым.